Глава тридцать девятая. Пропажа. Мишель. Как назло, всю ночь снился синеглазый красавчик. Бессовестный, наглый и такой, зараза, притягательный. В ночных видениях он все прорывался сдернуть с меня полотенце, в котором я вышла из душа. Так и не смогла постичь, по какой причине ему это не удалось. Хотя я даже явственно слышала звук разрываемой материи. А я все это время в сонном дурмане боролась сама с собой – То ли поддаться искушению и самой кинуться ему на шею, то ли отправить его в очередной полет в неизведанные миры. И должна признать, эта битва меня порядком вымотала. Проснулась утром с таким чувством, словно всю ночь разгружала вагоны. «Ты чего, Машуля? Еще только рассвет, пять утра. Спи. И хватит уже по кровати ей лозить. Я из-за тебя заснуть не могу!» Проворчал Кузьма. Хорек, как обычно, расположился возле моей подушки, растянувшись на спине, расслабленной меховой варежкой. Ни за что не подумая, что ему что-то мешает пребывать в нирване. На меня вдруг резко накатила тревога. Кузя, позвала я его, кузенька, милый, проведряно, умоляю. Тебе мало того, что ты меня тормошишь, так еще своего жениха хочешь налишить, фыркнул фамильер. Жестокая эта женщина! Жестокая, безропотно согласилась я и повторила свою просьбу. Пожалуйста, сбегай до него, проверь, он вернулся вообще в свою комнату, а вдруг он пропал. Мой голос дрогнул. «У тебя его помолвочная метка на запястье», – закатил глаза зверек. «Если бы твой женишок погиб, метка бы исчезла. А если бы с ним случилась какая-то трагедия, ты бы это уже уловила». «Так я и уловила», – заверила я его. «Прямо места себе не нахожу, только о нем и думаю». «О нем? Или о том шалопае, что лопаешь, вечером поробрался в твою кровать?» – хохотнуло животное. «Ты хоть знаешь, что разговариваешь во сне? Я за эти часы такого наслушался?» «Правда?» Покраснела я от стыда, но быстро взяла себя в руки. Впрочем, это неважно. Не хочешь проведать Риан, значит, я сама к нему схожу. Посмотрю, как он там. Я села на кровати, но Харюк включил пушистого командира. «Куда? Стоять! Лежать! Ладно, я сам сбегу!» Не успела моргнуть, как он пулей вылетел в окно. Ждать пришлось недолго. Довольно скоро Харюк вернулся, растрепанный, запыхавшийся и очень озадаченный. «Есть новости. Плохая, хорошая и непонятно какая». Выпалил хорек, запрыгивая ко мне на кровать. Сердце в очередной раз сделало кульбит от тревоги. Еще немного, и предстоящая свадьба добьет меня окончательно. «Выкладывай». Судорожно выдохнула я. «Что-то случилось с Рианом? Он ранен? Или...» Я не смогла озвучить самое страшное из-за кома в горле. «Плохая новость – твоего жениха до сих пор нигде нет. В тренировочном зале уже все прибрано слугами, а в его комнате пусто. Даже котов и тех след простыл. Судя по застеленной кровати, он с вечера так и не ложился. Но хорошая новость – нигде нет ни малейших слухов о его смерти или ранении. А по дворцу такие сплетни разносятся моментально, сама знаешь». Привел успокаивающий аргумент фамильяр. «А третья новость – уточнила я, нервно теребя одеяло. Даже не знаю, радоваться или огорчаться, но твой бывший женишок крысян жив». Правда, находится в лазарете. Риан его все же не добил, но потрепал знатно. Целители вправляют ему пару позвонков. Некроманская магия не в силах поправить его здоровье, так что ему пришлось обратиться за помощью к королевским лекарям. Лежит там на койке под целебными лопухами. Бледный, побитый и злющий, как сотни голодных грумзиков. Хохотнул Кузьма. А что, лопухи теперь позвонки вправляют? Я была озадачена. Нет, конечно, просто некромант не в теме. Подозреваю, что кто-то из лекарей так развлекается». От смеха Кузьма даже хрюкнул. «Это все замечательно. Но я должна найти Риана. Соскочив с кровати, я принялась одеваться». «Ну и куда ты подашься на поиски?» Скептически хмыкнул Харек. «Говорю же тебе, татуировка на твоем запястье выглядит нормально. Она не побледнела и не исчезла. Значит, твой ненаглядный жив. И заявится на свадьбу, будь уверена. С его -то настырностью он решит все свои проблемы. Так что лучше отдыхай набирайся сил перед церемонией». «Нет, я не могу просто сидеть и ждать», – ответила я. «Мне нужно хоть что-то делать. Например, рассказать обо всем отцу. Может, он быстро найдет Риана? Подключим какой-нибудь артефакт поиска». «Скорее ты разозлишь Зантура тем, что твой жених нервирует тебя уже до свадьбы. И вообще, тебе точно нужно будить отца в такую рань? Но дело твое, конечно, Машуля, ты знаешь, я всегда с тобой». «Спасибо, Кузя», – искренне поблагодарила я Фамильяра. Борясь с тревогой, позавтракала и нарядилась в бежевое платье. До церемонии осталось шесть часов. Целая вечность, так что свадебное платье решила надеть в последний момент. А пока что бегать по замку в поисках жениха можно и в этом. Да уж, докатилась ты, Мария, искать жениха в день собственной свадьбы. Впрочем, на старости лет будет о чем вспомнить. Интересно, как Риан будет заглаживать свое вино. Только бы с ним все было в порядке. Как оказалось, отец уже занимался рабочими делами в своем кабинете. Беседовал там с министром обороны. Увидев, что я вошла, король дал мне знак приблизиться, а лорд Торнига тем временем продолжал свой отчет. К сожалению, новости неутешительные, Ваше Величество. После ночного погрома королевского дуба дракон продолжил свои акты агрессии, и они явно направлены на армию Тайлидиса. Обругав нашу дивизию, он ночью разгромил два учебных фрегата, на которых проходили обучение молодые курсанты. Затем зверски расправился с воинским учебным корпусом на берегу Великого озера и нагло похитил овцу из подсобных помещений. А потом превратил в щепки загородный дом генерала Гартрана. «Нет, ну что за засада? Какой-то психованный дракон разбушевался, а мне теперь его усмирять». «Кто-то пострадал?» – сдержанно спросил отец. О физическом и моральном состоянии овцы извести известий нет, а в остальном, к счастью, обошлось без жертв. Только курсанты были сильно напуганы. Некоторые даже передумали становиться военными и уехали залечивать психические травмы в родовое поместье. Объяснил министр обороны. «Рванули к матери под крыло!» Криво усмехнулся Зантур. «Джаслен!» – крикнул он. В кабинет вошел тот самый Паш, который разглядывал меня ночью в кровати. Увидев меня, он неожиданно поразовел и только потом поклонился монарху. «Этой ночью я велел тебе найти герцога Тейтгарда и передать ему мой приказ. Ты это сделал?» – строго спросил Зантур. Паш покраснел еще больше и уставился в пол. «Да, Ваше Величество». Он видел Риана ночью. Я чуть не подпрыгнула. «Где ты с ним разговаривал?» Брюнет прикусил губу, его глазки забегали. «Отвечай, Джаслен!» – поддержал меня отец. «В... в кровати...» – едва слышно выдохнул парень. «Неправда!» – возмутилась я. «Риан не ночевал в своих покоях». «Ты солгал королю?» Бровь Зантура Великого плавно взметнулась вверх, от его вкрадчивого голоса лоб брюнета покрылся испариной. «Он был не в своей кровати, в вашей!» Паш кинул на меня затравленный взгляд. «Твою штычинку!» Видимо, пока я была в ванной пела песни под душем, этот Паш заглядывал в мою комнату и заметил притаившегося в моей постели синеглазого шалуна. И принял его зряно. Теперь уже по моим щекам полыхнуло жаром. Лицо Джаслена приобрело бордовый оттенок, У Торнига плавно отвисла челюсть, а мой папенька сжал кулаки. «А вот с этого места поподробнее!»